Ночные поезда. Все мы жили тогда, как попало, и потому неважно. Олеша и Ильфу дали узкую, как пенал, комнату при типографии гудка. Гехт жил где-то в мариной роще среди холодных сапожников. Булгаков поселился на Садово-Триумфальной, в темной и огромной, как Скетингринг, коммунальной квартире. Соседи Булгакова привезли из деревни петуха. Он смущал Булгакова тем, что пел ночью без времени. Жизнь в городе сбила петуха с толку. Мне пришлось убраться с гранатного переулка, так как вернулся из командировки жилец, в комнате которого я поселился. Сотрудник на вахте, капитан дальнего плавания Зузенко, нашел мне пристанище в Пушкине под Москвой, рядом с домом, где он жил сам. Пристанище оказалось пустой, как сарай или ледяной дачей. В моей комнате стояла кое-какая пыльная мебель, и лежала на продавленной тахте потертая шкура белого медведя. Пыль на мебели просто окаменела. Ее нельзя было стереть ничем, разве только счистить напильником. В пазах между бревен пищали мыши. А Зузенко я уже писал довольно много, да и нельзя было не писать об этом строптивом и добром человеке с лицом изуродованным боксом. Мы сдружились, очевидно, по резкой противоположности характеров. Зузенко не знал сомнений, я же был полон ими сверх меры. Зузенко был грубоват и насмешлив, а я, к своему огорчению, был вежлив даже с трамвайными ворами и не любил насмешек. Сначала мне нравилось жить за городом. Тогда от мытищ до Пушкина еще тянулся нетронутый лес. Каждый день приходилось ездить в Москву в редакцию и возвращаться в полночь последним поездом. В Москве перед отходом поезда кондуктор Проходил по вагонам и сгонял всех пассажиров в один вагон для их же собственной безопасности. Тогда в пригородных поездах сильно грабили, в то время говорили «раздевали». Пассажиры нервничали, помалкивали, да и разговаривать было трудно. Маленькие вагоны шли с таким грохотом, что можно было только перекрикиваться. Пассажиры были большей частью одни и те же и знали друг друга в лицо. Поэтому на всех новичков они... Посматривали подозрительно и садились от них подальше. Самым опасным считался перегон от Лосиноостровской до платформы Тайнинка. «Бенедиктский вертеп», — говорили о Тайнинке, опытные пассажиры. На попутчиков, сходивших ночью в безлюдной Тайнинке, смотрели с сожалением и гадали, дойдут ли они до дому или нет. После Тайнинки пассажиры успокаивались и дремали до самого Пушкина. Мы с Зузенко всегда ездили вместе. В этом было для меня два преимущества. Одно на пути из Москвы в Пушкино, а другое на пути из Пушкина в Москву. Преимущество в пути из Москвы в Пушкино состояло в том, что с Зузенко я чувствовал себя в безопасности. Человек огромной физической силы и бесстрашия, он каким-то шестым чувством узнавал любую шпану и немедленно переходил в наступление. Заметив в вагоне подозрительного по шпане человека, он долго и тяжело смотрел на него, потом вставал, шел к нему, зловеще и медленно, и говорил «На первой же остановке выкатывайся с поезда, без визга». При этих словах Зузенко засовывал руку в карман шинели. Удивительнее всего было то, что Зузенко ни разу не ошибся. Подозрительные по шпане выкатывались даже не матерясь. Но один раз Зузенко опешил. Было это уже за тайнинкой. Все мирно дремали. Против нас на скамье спал, поджав ноги, мальчишка лет 14. Он очень вертелся и иногда даже подпрыгивал во сне. Зузенко высказал предположение, что мальчишку мучают глисты. Поезд рвануло на стрелке, мальчишку подбросило. Он проснулся и неожиданно начал стрелять. При этом он кричал «Дяденька, спасите!» Стрелял он, как опытный бандит, из кармана своего ватника. Пассажиры проснулись и ринулись на площадку. Зузенко схватил мальчишку за шиворот, но тотчас отпустил. «Что это? Распротак его так!» — крикнул он. «Как он стреляет? Руки-то у него наружу!» В это время из кармана мальчишки раздался сам по себе еще один последний оглушительный выстрел. Мальчишка взвыл, карман у него тлел, из него шел удушливый дым. «Ватник, снимите!» — отчаянно кричал мальчишка. «А то сгорю, дяденька!» Зузенко стащил с мальчишки ватник. «Что у тебя в кармане, шкет несчастный?» Конопатый заплаканный шкет признался, что у него в кармане лежали насыпью пробки для пугача. Очевидно, пробки согрелись, долго ерзали и терлись от качки и рывков поезда, и на одном самом сильном рывке, наконец, взорвались. Ватник потушили. Мальчишку пассажиры, как водится, изругали. Зузенко хохотал, раскачиваясь, как араб на молитве. Потом он неожиданно сказал «Вот случай для Джекобса». Джекобс был американский юмористический писатель, любитель такого рода бессмысленных историй. Второе зузенковское преимущество было связано с утренними поездками в Москву. Во время этих поездок я выслушал множество увлекательных историй из его жизни. Как только Зузенко входил в вагон в Пушкине, он тотчас начинал рассказывать мне эти истории. Любопытные пассажиры подсаживались поближе. Вскоре слух об этих рассказах прошел по всему Пушкину. А вагон, куда садился Зузенко, набивалось столько народу, что негде было присесть. Чтобы лучше слышать, пассажиры тесно сбивались вокруг капитана и наваливались мне на спину. Я долго потом не мог отдышаться. Приходил кондуктор и начинал речь, о неправильной нагрузке поезда. Все вагоны пустые, а в этот не втиснешься. Да он и не рассчитан на такую уйму пассажиров беспорядок. Наверняка сгорятся буксы. Каждый раз Зузенко и пассажиры вступали с кондуктором в беспорядочный технический спор и доказывали ему, что вагон не просядет, и буксы никак не сгорят. Зузенко приносил в редакцию на вахте свои воспоминания о плаваниях. Воспоминания эти он печатал на старой машинке с латинским шрифтом. В тех местах, где латинские буквы не совпадали с русскими, Зузенко вписывал русские буквы от руки. Это была каторжная работа. Мне нравился у Зузенко насмешливый взгляд, взвешивающий собеседника, тяжелая и осторожная поступь, будто по палубе в шторм, грубоватый юмор и склонность к сложным и наивным предприятиям ради сомнительного заработка. В то время в России было много безработных морских капитанов по той причине, что совсем не было морских кораблей. Поэтому Зузенко числился в резерве советского торгового флота. Он дожидался, когда наконец появится подходящее, по его словам, корыто, на котором он будет плавать, если не капитаном, то хотя бы третьим помощником. За пребывание в резерве Зузенко получал ничтожную ставку и потому постоянно изыскивал способы перехватить деньжат. Был Нэп. Нэпманов и так называемых частников Зузенко ненавидел люто и необратимо. То было племя барышников и комбинаторов. Те из них, кто был повыше рангом и побогаче, пытались придать себе вид промышленников, крупных торговцев и дельцов. Но дальше этого внешнего вида дело обычно не шло, и все знали, что это липа. В общем, мы относились к Нэпу скептически. Все знали, что Непп — явление временное, что с первых же дней своего рождения он дышит на ладан и, совершив свое дело, будет выброшен на свалку истории. Так оно и случилось. Но Неппманы всех раздражали. Они дико торопились обогащаться. Они задыхались от спешки и шалели от всяческих комбинаций неизбежного страха. Пределы дозволенного были не особо ясны. Любой шаг мог оказаться роковым. Все это сообщало характеру Неппманов Истеричность. Их существование судорожным и кургузом размахом, облезлыми автомобилями, увядшими красавицами и ресторанной цыганщиной напоминало плохо сыгранный спектакль. Где-то в Сибири и на Дальнем Востоке сдавались в концессии рудники и золотые прииски, но это было так далеко от Москвы, что казалось нереальным и, может быть, поэтому не вызывало тревоги. Мы же сталкивались только с Непмановской плотвой. Нас, конечно, не могли смутить кислые дамы и старушенцы, торговавшие пончиками и самодельными тянучками из окон своих комнат в первых этажах домов. Соблазнительные свои товары они раскладывали на подоконниках. Там, кроме пирожков и печенья, можно было увидеть горки пиленного сахара на облезлом фарфоровом блюде, настоящий сакс. Вязаные галстуки, зажигалки, китовый уз для корсетов и нарядные розовые и голубые резинки для дамских подвязок негодные к употреблению, так как резина давно пересохла. Мы воспринимали НЭП главным образом с бытовой и комической стороны. Особенно славился в то время в Москве король древесного угля Яков Рацер. Предприятие его помещалось в рощи роще, против дома, где жил Гехт. Каждое утро, чуть начинало светать, Яков Рацер выходил на балкон своего дома и пропускал мимо себя весь длинный обоз угольщиков на колченогих конях. Рацер стоял, как полководец, принимающий парад своих войск. После парада угольщики расползались по всем закоулкам Москвы, оглашая дворы унылыми криками «Вот уголек, кому надо!». Все в угольной пыли. Они походили на негритосов. Они удивляли москвичей маливой белизной глазных яблок под сизыми веками. Время от времени Яков Рацер печатал в известиях объявления. Бывали случаи, что уголь у Якова Рацера оказывался неполновесным, но не было случаев, чтобы уголь у Якова Рацера оказывался сырым. На кульках самоварным углем Яков Рацер печатал несколько иные и довольно изысканные рекламные стихи. Так говорит Заратустра, кто рекламирует шустро, но не пленяет товаром, тот рекламирует даром. Уголь ли нужен, дрова ли? Рацера фирмы едва ли? Будет Москвою забыто, слава недаром добыта. Широко известен был еще один частник по фамилии Функ. Он открыл в Москве производство сапожного крема. Функ тоже понимал толк в рекламе. На всех улицах висели на фонарях веселые человечки, вырезанные из жести. Они танцевали чечетку, приподняв над головой желтые щегольские канатье, сверкая зубами и сияющими ботинками, только что начищенными пастой Функ. Человечки восторженно призывали чистить обувь только пастой фунг. Но этот призыв выглядел в то время нелепо. По всем улицам шлепали за скорузлыми босыми ногами беспризорники, а обуви, требующей столь идеальной чистки, в Москве вообще не было. Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили с стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками. Вплотную с беспризорными я встретился в ночном пригородном поезде. Это случилось поздней осенью перед жестокими морозами 1924 года. Однажды мы с Зузенко вошли в плохо освещенный вагон. Ярко светили только фонари на платформе. Их свет проникал внутрь вагона сквозь забрызганные дождем окна. Дождь лил холодный, упорный, со знобом. В углу вагона шевелилась груда серого трепья. «Не топыри», — сказал Зузенко. Это были беспризорные. Они лежали в повалку на полу, прижавшись друг к другу, прикрывая собой самого маленького мальчика лет восьми. Свет фонаря падал на него, и первое, что я заметил, — это его большие глаза без слез, а потом дрожь. Ужасную, неудержимую дрожь его высохшего маленького тела. Он дрожал так, что в ответ на его дрожь позванивало расшатанное стекло в окне вагона. Лежавшие по сторонам мальчишки натягивали на него полы своих рваных клифтов. Клифтами или жакетками называлась одежда беспризорных. Кофты или пиджаки с чужого взрослого плеча, длинные ниже колен, с болтающимися рукавами. От времени пыли и грязи клифты приобретали одинаковый машиносерый серый цвет и блестели, будто смазанные маслом. В рваных, обвисших карманах этих клифтов хранилось все имущество беспризорников. Марафет, ножи, папиросы, корки, хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под клифтами даже не было истлевших рубах, а желтело-озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы. «Не трусись, царевич!» — проговорил осипшим голосом мальчик постарше. «В мытищах отогреемся!» Вошел кондуктор, посветил на беспризорников фонарем, выругался и прошел мимо. Мы сели поодаль. В вагоне кроме нас почти не было пассажиров, а те немногие, что вошли, сидели тихо и будто ничего не замечали. «Ну, пацаны!» — вдруг сказал Зузенко. «Желающие покурить, вали сюда!» Встал и подошел только мальчик постарше. Остальные, их было трое, продолжали лежать. Мальчик сел на скамью против нас, поджал босые ноги, жадно закурил, длинно сплюнул и сказал, поглядывая на слабо блестевший морской герб, так называемый краб, на фуражке Зузенко, «Ты моряк, красивый сам собою!» «Заткнись, пацан!» — оборвал его Зузенко. Но мальчик, глядя в сторону, вдруг запел во весь хриплый детский голос. «Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет, «И остался сиротою. Счастья доли мне нет». «Ты дбрось, повторил Зузенко. «Не до шуточек. Дружок твой пропадает в конец». «Это Шурк-Царевич», — объяснил беспризорник. «А я зовусь летчик». «Есть предложение», — также спокойно сказал Зузенко. «Нельзя его так оставлять». «Ага», — равнодушно ответил летчик и высморкался в длинный, как труба, черный рукав. «Второй день горит. Аж светится». «Так вот». Айда, к нам в Пушкина, у нас дача. Одну комнату протопим, переживете несколько дней, там видно будет. Дальше будете действовать по своему усмотрению. Нельзя такого пацанчика загубить. А вы нас не зацапаете? Балда, сказал всерьез, обидевшись Зузенко. Я капитан дальнего плавания, понял, а это писатель. Шамовку дадите? спросил летчик. На всех, на четверых. А ты, видно, и вправду, дурак. Сейчас! ответил летчик и подсел к своим. Они долго шептались, потом летчик вернулся и небрежно сказал ⁇ Брат Вас соглашается! ⁇ У меня на даче пустовало пять комнат. Рядом с моей была самая большая, она обогревалась той же печкой, что и моя. Никого и ни о чем не надо было спрашивать. Хозяин дачи жил в Москве, и я видел его всего один раз. Когда мы привели на дачу беспризорных, печка была еще теплая от утренней топки. В кладовой валялись старые полосатые тюфяки. Мы расстелили их на полу около печки. Беспризорники расселись на тюфяках, закурили и притихли. Я принес шурки царевичу подушку и медвежью шкуру. Мальчики молча смотрели на меня. Я уложил Шурку. Тогда летчик сказал. «Обобшивеет этот медведь!» Я промолчал. Мальчики тоже молчали, чем-то подавленные. Зузенко принес со своей дачи австралийский усовершенствованный примус, И вскипятил воду для чая в большом щербатом чайнике. Шепнув мне, что идет за доктором, Зузенко снова ушел. Беспризорники было забеспокоились, но я сказал им, что капитан ушел за шамовкой. Шурка дышал с тоненьким свистом. Я потрогал его лоб, от него тянуло палящим жаром. Через час Зузенко привел старенького доктора Армянина. Он никак не мог протереть озябшими руками старомодное пенсне В черепаховой оправе и все время сокрушенно повторял. «Ой, скандал, скандал, какой скандал!» Ко времени его прихода беспризорники напились чаю и уснули, сбившись гурьбой на одном тюфике. Никто из них не проснулся. Доктор выслушал Шурку, сморщился и объявил, что у мальчика двустороннее воспаление легких, и его надо немедленно отправить в больницу. На даче у Зузенко были хозяйские большие салазки. Капитан возил на них дрова и воду. Пока Зузенко ходил за салазками, я налил доктору чаю. Он обхватил стакан обеими руками, чтобы согреть пальцы, и долго молчал. Пенсне вздрагивала у него на переносице, сползала и несколько раз чуть не упала на пол. Доктор снял его, поднес почти вплотную к старческим выпуклым глазам и спросил. «Как это случилось?» «Что, с мальчиком?» «Нет, как это случилось, что тысячи детей выкинуты, как котята на улицу?» «Не знаю». «Нет», — сказал он твердо, — «вы знаете, и я знаю. Но мы не хотим думать об этом». Я промолчал. О чем говорить? Это безнадежно. Что толку переливать из пустого в порожнее? «Вот скандал», — повторил доктор, криво усмехаясь. «Уход нужен, только уход. А эти мальчики опоздали перекочевать на юг. Надо дать знать, чтобы их взяли в колонию, иначе они пропадут». Зузенко притащил салазки. Мы закутали шурку, чем могли, в том числе и медвежьей шкурой, уложили на салазки и осторожно повезли в больницу. Я хотел разбудить летчика, но он так же, как и все остальные мальчики, спал тяжелым сном и не проснулся, хотя во сне все время вертелся и яростно чесал грудь. Мы ушли, но дачу не заперли, чтобы не напугать мальчиков, когда они проснутся. Возвратились мы на рассвете. Дождь стих. Из леса тянуло острым водянистым холодом. На даче было пусто. Беспризорники исчезли. На переплете книги «Голый год» Бориса Пельника, лежавшей на столе, было криво и крупно написано. «Шурка Балашов. Отец умерший, мать и потерялась». «Ну что ж», — вздохнул Зузенко, — «улетели чужие, от своих филантропов. Я всегда считал, что свобода сильнее страха смерти». «Пацаны, это тоже...» понимают. Шурка Балашов умер через четыре дня. Долго после его смерти я не мог избавиться от чувства вины перед ним. Зузенко говорил, что никакой вины нет, что я гнилой интеллигент и неврастеник, но под кожей на скулах у капитана ходили твердые желваки, и он без конца курил. Мальчика похоронили в мелкой могиле на краю кладбища. Все время шли дожди, сбивали гнилые листья и засыпали ими низкий могильный горб. Сейчас я, конечно, его уже не найду, но приблизительно знаю, где похоронено маленькое беспомощное существо, совершенно одинокое в своем страдании. Жизнь в Пушкине была неприютной. Весь день до позднего вечера я проводил в редакции, на вахте. К полуночи я добирался до вокзала, уезжал в Пушкино, там сразу же окунался в глушь, мрак и безлюдье, быстро засыпал, а утром еще в полной темноте приходилось вставать, топить печку и торопиться на поезд в Москву. Чередование одних и тех же дел надоедало, утомляло, и я подголадывал, и, может быть, от этого у меня несколько раз всегда по ночам бывали обмороки. Один раз я упал на каменные плиты на северном вокзале и очнулся в вокзальном приемном покое с разбитой в кровь головой. Больше всего меня потрясло то обстоятельство, что сонная медицинская сестра, приводившая меня в чувство, заподозрила, что я пьян. Я обиделся и ушел, шатаясь из приемного покоя. Я опоздал на последний поезд, не встретился с Зузенко и просидел всю ночь в пустом вагоне на путях вблизи вокзала. Голова у меня трещала, мутилась, и я жалел, что рядом нет беспризорных. Все-таки с ними было бы легче. Из-за своей слабости Я чувствовал себя таким же беспризорным, как и они.